«Ты зайчик-переросток, вернительно!» — обратился он к костюмерши. «У вас есть костюмы зайчиков?» «Есть!» — ответил костюмерша. «Найдите костюмы и напянуть на этих долговязых!» — гремел Арнольд. «Они будут прыгать по лесу и лаять!» «Почему лаять, Арнольд Григорьевич? Мы же зайчики!» «Идиоты!» — бушевал Арнольд, как всегда, не выбирая выражений. «Когда зайчик лает, это смешно!» «И пусть!» — предложил он. «Кто-нибудь спросит Деда Мороза, «А чего эти зайчики лают?»